Он совсем небрежно отнесся к посвящению, пробегая его вскользь. А между тем в посвящение вкралась роковая ошибка. Посвящается Ю.Н. Синельниковой. Но сильна, о могучая, вечная власть первой любви, о незабываемая сладость милого имени. Рука бывшей,